Глава 7. Бой завершился неожиданно. Противник все шел на нас огромными волнами, а потом просто иссяк. Все были готовы дальше сражаться, все мы буквально жаждали этого. Но сейчас, спустя какое-то время, когда мы в этом мире находились уже 9 месяцев, это вспоминается с какой-то улыбкой. И да, мы готовились ко второму нападению, но его не произошло. Видимо, Лито сделала что-то, из-за чего демонам было просто не до нас. Я же в основном носился по городу и пытался помочь, организовывал работы и следил за восстановлением улиц. Если брать в разрезе день ото дня, то изменений практически не было видно. Но когда все было восстановлено, я даже не мог поверить своим глазам. Картина отличалась разительно от той, которую можно было наблюдать по возвращении жителей в город. Сейчас я стоял на полностью восстановленной городской стене. Теперь у нас был не просто город, а настоящая твердыня. Были еще места внутри городских стен, которые требовали внимания, но они требовали внимания с самого начала нашего пребывания тут, просто не было необходимости что-то там делать. Но все равно, когда я смотрел на яркие, украшенные зеленые от деревьев и кустарников цветные из-за цветов улицы, то я радовался. С моего лица буквально не сползала улыбка, и я даже не жалел, что мне не удалось хоть как-то развиться после битвы. Иногда чем-то приходится жертвовать ради достижения общих целей. За время после битвы зато смогли подтянуться еще несколько членов моего отряда. Элеонора была второй в городе, кто стал поборником. Я искренне за нее радовался, и мы, наконец, отметили наше возвышение. Не только ее, но еще и мое, так как оно было экстренным. Сейчас же, во время покоя, мы могли себе позволить расслабиться. Следующим, что меня удивило, был химик, хотя я предполагал, что будет драк. Она же была четвертой, опоздала на несколько дней. На очереди были Светлана, Елизавета и Тая. Последняя вообще меня удивляла больше всех. После того, как она преобразилась, змей ее больше не покидал. Он постоянно был с ней, был ее продолжением. Он был ее третьей рукой, но только со своим собственным разумом и умел говорить. К слову, он был довольно эрудированным, очень много знал о нашем мире, что удивляло его самого. И мы его стали считать полноценным членом нашей дружной компании прозвав его «Голден» из-за чешуи. Но сейчас я просто отдыхал душой и ни о чем не думал. Завтра придется продолжать выполнять различные задания, снова копить эссенцию, сражаться. Но сегодня мы смело могли забыть про это. Ибо сегодня будет праздник, один из самых, наверное, больших за все прошедшее время. «Скучаешь?» Неожиданно появилась рядом со мной та художница, которая сделала мне карту города. «Наслаждаюсь», — улыбнулся я. «Просто как-то не верится, что самые большие проблемы уже позади. По крайней мере, для этого города. Но вот у меня их еще будет полно, я в этом уверен». «У всех еще будет множество проблем», — философски подметила она. «Нам тут еще около двух месяцев находиться. За это время может многое произойти. Кстати, слышал интересную новость?» «Угу», — вздернул я одну бровь, повернувшись к ней лицом. «Слышал-то я многое, но для меня это особо интересным не было». «Из северных городов к нам планируют прийти переселенцы». Слегка улыбнулась она. «Что-то около десяти тысяч человек в сумме. Домов, по логике, у нас должно хватить. Но меня больше всего удивляет, что они решились на этот поход. Это ведь четыре города минимум». «Когда прибудут, тогда у них и узнаем», — утвердительно сказал я. «А так, чем больше рабочих рук, тем лучше. Может, хватит на несколько сменных гарнизонов в обеих крепостях». Может, сможем, наконец, разведать и заселить тот подземный город, что находится в горах. Рыжий говорил, что там много интересного. Но пока у нас не хватает времени и людей посылать туда экспедиции. Там уже несколько человек пропало. Грустно подметила она, а потом тряхнула головой и, подхватив свой холст, пошла дальше. Ладно, герой, не скучай. А я пойду заказы выполнять. Многим захотелось запечатлеть город с разных ракурсов. А фотоаппаратов у нас нет, так что мои услуги востребованы. «И тебе не хворать», — сказал я ей вдогонку, после чего уселся на краю стены и стал просто наблюдать. На центральной площади, как всегда, были представления. У нас уже появились свои трюкачи и комики, которые развлекали народ. За это они получали эссенцию, а народ получал удовольствие. Улицы постоянно патрулировали неигровые персонажи, легионеры, одетые в самые дорогие доспехи, которые только можно было позволить при нашем бюджете. Все цеха работали на максимум, а наша местная промышленная революция позволила ускорить все процессы производства. Поля, которые находились в данный момент по левую руку от меня, буквально слепились своими золотистыми тонами. Город уже не выживал, он жил. И это, достижение, самое настоящее, и не только мое, а всех горожан. И я этому радовался. Спрыгнув со стены, я провалился в тень, после чего выскочил из нее и спокойно побрел по улицам города. Все со мной здоровались, Кто-то подходил и даже благодарил за то, что я успел, за то, что устроил настоящий ад для демонов. Они многого не знали, но это неважно. Самое главное, что у нас все получилось, что мы живем дальше. Похороны, кстати, были многочисленные. Я не помню, чтобы столько людей за раз хранили на нашем кладбище. Больше ста человек, возможно, даже больше 150 Это был настоящий траур. Мы тогда скорбели все. Из моих, правда, никто не умер но судя по тому, что мне рассказали члены моей гильдии, Лиза могла умереть в тот день. Если бы не действия Элеоноры и Светланы, то Химик бы остался без своей возлюбленной, а отряд без бойца. Сейчас же я направлялся в сторону городского совета. Коли мы восстановились, все работы в этом плане были завершены на все сто процентов, нам нужно было решать, куда двигаться дальше. И было куда двигаться, направлений было множество. А учитывая тот факт, что к нам могут прибыть огромные толпы народа, то за пределами города нужно будет организовать лагерь для временного содержания. Но это потом, завете. Эй, хвостатый! окликнул меня знакомым, немного пропятым, но веселым голосом Борис, который подлетел со спины и приобнял меня, что удивило. Как поживаешь, демоненыш наш? Потихоньку, похлопал я его по плечу, после чего мы разошлись. Ты сам-то как? После того, как мы начали устанавливать город, тебя и вообще всех гномов не было видно, словно вы пропали. «Да мы немного тут работали!» — улыбнулся он, поглаживая свою бороду. «То там модернизацию проведем, то тут. В общем, у меня есть для тебя запоздалый подарок. Думаю, ты его уже заждался. Но прежде чем я его тебе покажу, давай прогуляемся за пределы города». «У меня совет на носу», — пожал плечами. «С радостью, но лучше не опаздывать, даже невзирая на мой текущий статус». «А сколько до самого совета?» — нахмурился Борис. «Час-полтора, если мне память не изменяет». «Почти ровно час», — кивнул я. «Тогда и нефиг мозги мне тут делать!» Тут же грубо сказал он и схватил меня за руку. «Пошли на выход из города, ты точно не пожалеешь». Я не стал сопротивляться. До здания городского совета я смогу добраться в пару мгновений, а вот драконить пьяного гнома — дело изначально гиблое. А гномы — крайне злопамятные и мстительные существа, судя по тому, что видел и слышал. Даже если они слабее тебя... Они все равно найдут, как подставить. Около городских ворот стоял десяток гвардейцев. В руках четырех из них были винтовки, что уже было не так дико, но все равно было непривычно. И на самом деле я бы дважды подумал, прежде чем пытаться дерзить стражникам. Один так надрался и попытался проверить их реакцию, бросив в них бутылку. Выстрел был меньше, чем через секунду, а потом три за ним через секунду. В общем, убили претендента, который был уже на поздней трети своего развития, очень быстро. И еще раз говорило это нам о том, что это не игра с полосками жизни. Когда мы проходили мимо, стражники тут же вытянулись и ударили себя кулаками в грудь или щит. Мы с гномом кивнули им на автомате в ответ, после чего направились в сторону реки, хотя вышли совершенно с другой стороны, и в итоге до нее не дошли. Тут было оборудовано мишенное поле, причем оборудовано, судя по всему, не так давно. На лице Бориса же красовалась улыбка буквально до ушей. Даже его густая борода была не способна скрыть ее. Он явно ждал каких-то слов от меня, но я не стал ничего говорить. Я улыбнулся, посмотрел ему в глаза и протянул руку с раскрытой ладонью к небу. Все так очевидно, да?» — усмехнулся он, после чего засунул свою руку себе в поясную сумку. «Ну, скажу так, ни хрена очевидного тут нет! Ха-ха! Смотри!» И через миг он вытащил настоящий, чтоб его, револьвер. Семизарядный, судя по его конфигурации. Ствол был сантиметров 35 без учета рукояти, барабана и курка. Вроде так это все называлось. Так что пистолет был достаточно длинным, я бы даже сказал очень длинным. И при этом его калибр поражал. Мой глазомер говорил, что около 12 миллиметров, а значит, отдача будет у него очень мощная. ха — еще раз воскликнул гном. «Так и знал, что будешь удивлен, чертяка! Он твой! Я тебе обещал, что первый пистолет отдам тебе, но не вышло!» Они уже достаточно крепко осели среди городских. А вот первый револьвер, причем налаженный, точный и, сука, непослушный, твой. Я принял из его рук оружие. Говорить я действительно не мог. Улыбка была настолько широкая, а эмоции настолько захлестнули меня, что я действительно не мог произнести и слова. Сам же пистолет выглядел восхитительно. У него была дымчатого цвета поверхность, была нанесена искусная гравировка, барабан точнее, то место, куда он помещался, представлял собой голову демона с рогами, уходящими назад. Я его держал и просто не мог поверить в это. Револьвер «Сам дьявол». Качество легендарный. Требования. Уровень персонажа — Уровень физических способностей — Уровень восприятия — Уровень спиритических способностей — Вес — 1230 грамм неснаряженный. 1324,5 грамма — снаряженный. Длина ствола 35,2 см, калибр 7,62 мм. Начальная скорость полета пули 450 метров в секунду. Вес патрона 13,5 грамм, вес пули 7,5 грамм. Энергия выстрела 708,75 джоулей. Размер барабана 7 патронов. Доступно применение трех способностей. Бронебойный выстрел. Сконцентрируйте в конкретном патроне 20 единиц энергии, чтобы увеличить кинетическую энергию выстрела в 2,5 раза. Каждый новый выстрел будет требовать нового заряда магии. Управляемый выстрел. Сконцентрируйте в конкретном патроне 20 единиц энергии, чтобы была возможность телепатического управления выпущенной пулей, при этом восприятие времени замедляется в 20 раз для простоты управления. Элементарный выстрел. Сконцентрируйте в стволе 40 единиц энергии, чтобы напитать его силой вашего источника, теневой, чтобы придать следующим 14 выстрелам элементарную силу вашей магии. Возможен выбор между клонированием выстрела, и его перемещением через тени, но не два эффекта разом. Возможно, комбинирование способностей. Эффекты скрещиваются, всевозможные усиления суммируются. Насчет калибра я, конечно, ошибся. Вот что значит, что никогда не обращался с огнестрельным оружием. Но вот его параметры меня приятно удивили. Энергия выстрела была действительно огромной. Не каждый современный ствол на такое был способен. Пули, как я понял, Борис тоже сделал интересное, чтобы поражающий эффект был максимальным. Что в нашем мире может быть запрещено, в этом под запрет не попадает, так как тут пока запретов никаких нет. Способности тоже радовали глаз, но вот количество требуемой энергии не совсем радовало. Слишком дорого будет все применять разом. Моей энергии хватит, если память мне не отказывает, на 12 единовременных применений способности, а если правильно все рассчитать, то на 22 выстрела. И при этом хватит еще на шесть обычных выстрелов, усиленных моей теневой энергией. Ну и просто сам факт, что у меня у первого будет самозарядное оружие. Револьвер хоть и длинный, он будет у меня под плащом, чтобы никто не видел. И, судя по протянутой кобуре, Рыжий так и предполагал, так как она должна была поместиться у меня под плащом на мою броню. «Это действительно круто!» Наконец разродился я, снимая с себя наплечники, на рукавники а затем и плащ, чтобы нацепить кобуру и надеть все в обратном порядке. Не ожидал, что настолько мощное оружие будет. Спасибо тебе огромное. Ты попробуй его! Усмехнулся он и протянул мне пачку патронов. Следом он мне протянул специальное устройство, даже десяток штук, чтобы можно было сразу зарядить или снарядить, не знаю как правильно, весь барабан. Но сначала пули надо было вставить туда, чем я и занимался в течение минут пяти точно. Но когда это было сделано... Когда все эти устройства были убраны в поясную сумку, когда первая партия собственноручно заряженных патронов была в револьвере, я прицелился, улыбнулся и сделал выстрел. «Воу!» — воскликнул я от удивления, так как отдача была настолько мощной, что у меня рука устремилась практически к небесам. «Что-то как-то слишком мощно. А я тебе говорил, что легается очень сильно!» — посмеялся тут же гном. «А вообще, не просто так «Сила-60» написано!» Только ты у нас сможешь управиться с этим монстром. Калибр вроде стандартный, но вот из-за энергии выстрела с ним тяжело управиться. Дальше буду стараться экземпляры попроще делать. Но такое, даже я бы с таким пистолетом бы с радостью походил, но он мне это велик немного. Хе-хе. Ага, кивнул я. Тогда попробуем еще разок. Взяв на этот раз пистолет в обе руки, я напрягся, сосредоточился и сделал выстрел. Отдача была но на этот раз не такая большая. Попробовал одной рукой. Стрелять было возможно, что радовало. А значит, все же он был действительно сделан под мою руку. Дальше я начал экспериментировать со способностями. Переживал, что при активации первая отдача будет сильнее. Но нет, она осталась прежней. А вот сам выстрел был такой мощи, что даже на стене, которая стояла позади мишени, появилась немалая такая выемка, которую придется заделывать. Самое интересное сочетание было. Размножение выстрелов за счет третьей способности и управляемый выстрел. Моя голова буквально вспухла, когда я пытался каждую пулю отдельно контролировать, так что у меня не вышло. Но опыт полезный. Лучше это понять во время тренировки, чем потом в бою, когда от этого будет зависеть моя жизнь. На всякий случай уточнив, сколько есть у гнома патронов к револьверу, я очень широко улыбнулся и начал стрелять до тех пор, пока весь текущий запас у меня не иссяк. Запас магической энергии был трижды слит в ноль, но зато я стоял довольный и радовался этим мгновением. Ведь это настоящий, мать его, револьвер. Убийственная штука. И, как говорили в одно время одни люди, добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом. Добрых слов до этого у меня было полно. А вот теперь будет и пистолет, который сможет выбить мозги кому угодно, если это понадобится. — Я даже не знаю, как тебя благодарить, — убрал я пистолет в кобуру а сам присел на колено и крепко обнял гнома. «Твою мать!» — заорал он тут же. «А ну, давай полегче, здоровяк! Придушить же можешь, придурок, мать твою!» «Просто я безудержно рад!» — встал я и глупо улыбнулся. «В любом случае, спасибо тебе большое! Не ожидал, если честно. Я в мире лита вспоминал о том, что забыл забрать у тебя пистолет. А тут вот оно как получилось. Кстати, чертеж нашли?» самодовольно сказал гном. «Сам допер, как сделать? У нас же разведывательные группы почти никуда не уходили!» «А, ну да», — кивнул я. «Точно. Ладно, еще раз тебе спасибо. Побегу на совет. и занеси все патроны, что есть, ко мне домой. Я у тебя их куплю. Все разом куплю». «Почти пять тысяч патронов по 50 эссенций?» — уточнил он у меня. «У тебя хватит расплатиться?» «Хватит», — кивнул я и тут же отправил ему требуемое для этого двести пятьдесят тысяч эссенций. Все, побежал, бывай.